Глава 69. Вопросы. Фарад Лесфера. Я начинаю верить в глупые суеверия человеческой прислуги, которые твердят, что замок Нуар проклят. Как только мы приехали в него, всё понеслось под откос. Разумеется, мы не ждали от отца Дара радушного приёма, но Дрейк превзошёл сам себя. Завуалированное хамство Мои бывшие любовницы, и как вишенка на торте, Лисерель. Алиса держалась не просто достойно, она была великолепна. Но кто сказал, что её выдержка не даст трещин? Резкие ответы, взгляд в сторону, отрывистые движения наша жена определённо была раздражена. Из своего опыта общения с прекрасным полом я давно выяснил, что когда девушка злится, Нужно просто дать ей остыть. Алиса ушла, а я практически сразу пожалел, что решил дать ей немного личного пространства. Где она? Я облазил весь замок, но нигде не нашёл ни единого следа нашей жены. Через несколько часов к моей бойцам присоединились Дарл и Айсон. Дар поднял на уши всю прислугу, осмотрели даже подвалы. Ну и то, тот же. Мы сутки ищем без устали, но результата вообще никакого. Это всё ты виноват. Как ты мог оставить её одну в незнакомом и недружелюбном месте? Чем ты вообще думал? Может, ты её обидел, поэтому она ушла? Разорялся Айсон, разбрасывая ледяные искры. Я с детства не видел, чтобы ледяной настолько нервничал, что не контролировал свою магию. А что ему ответить, если и вправду виноват? От беспокойства и страха за жену в внутренности сжимались тугим узлом. Мозг подкидывал всё новые и новые варианты неприятностей и бед, в которые могла угодить наша непоседливая и намирная девочка. Нет смысла кричать друг на друга. Нужно найти Алису. Она жива. Мы все это чувствуем. Остальное выясним у неё. Спокойно произнёс Дарал, но судя по тому, как вокруг него клубилась тьма, Нур тоже был на взводе. Только где её искать? выкрикнул Айсон. Он никак не мог взять себя в руки, хотя я полностью разделял сейчас его волнение. Нужно опросить всех, найти того, с кем она последним говорила. Может, кто-то видел, как она покидала замок? Я проверил родовой артефакт. На территории поместья Алисы нет. Она никого не знает в этом мире. У неё нет ни денег, ни связей, рассуждал Дар, но тут же осёкся. Рент, сообразили мы, озвучивая догадку в один голос. Сумеречный дал нашей жене право призывать его в любое время и по любым вопросам. Найти короля воров не просто. Но это пока единственная наша зацепка. В дверь постучали, и Дар раздражённо пригласил несданного визитёра. Сын. У парадного входа стоит Рэнд Шэдоу. Он не просто настаивает, а требует поговорить с тобой и твоими. Замялся в дверях отец Дара, не зная, как охарактеризовать мужскую половину нашей необычной семьи. побратимоми помог ему дарыл вызывая чувство благодарности я и сам бы не подобрал более подходящего определения да в общем если ты собираешься с ним беседовать то лучше это делать не на территории замка осторожно произнёс старшинуар я в своём доме гость мне как в детстве спрашивать разрешения От едва сдерживаемой ярости зашипел Дарл, а тьма жгута мискользнула в сторону Дрейка. Хоть оба дракона носители этой магии, но Нуар старше в разы слабее сына. Дар вообще один из сильнейших магов нашего поколения. Дрейк побледнел, но не спешил отказываться от своих слов, несмотря на раздражение сына. приглашать в дом сумеречного дракона это не самая разумная мысль. Тем более, не объявленного короля воров, сдавленно прояснётся отец Дара. Тебе придётся рискнуть. Будем считать это твоей расплатой за необдуманные действия против моей жены. Пусть гастикс проводит моего гостя сюда, холодно отозвался Дарал, буквально выталкивая отца за дверь. Через несколько минут в дверь постучал местный дворянский и пропустил довольно озирающегося по сторонам Ренда. Нуар, тебе не говорили, что пускать в дом сумеречного дракона весьма недальновидно, а особенно меня? С нескрываемым весельем поинтересовался Ренд. Ты заявился сюда, чтобы ограбить мой родовый замок? Не повёлся на глупую шутку сумеречного драка? Нет. Пришёл узнать, как так вышло, что при наличии трёх мужей, каждый из которых могущественный дракон, Алиса оказалась на плато смерти. И где, от имей вас орки, это место? Я не могу дотянуться до девушки, несмотря на зов. Растеряв всю весёлость, спросил Рент: "Подробнее! В унисон рявкнули мы втроём: На самом деле я тоже не всё понял. Что-то мешало нормально общаться. Алиса позвала меня, просила помочь. Из её речи я понял, что нас эльфом-лисотиэлем на каком-то опасном острове. Виноват в этом лисрень, задумчиво произнёс сумеречный. Я первый раз слышу про плато смерти. Где это? Насколько там опасно? Нервно мерия шагами гостиной, вопрошал Дар. В ответ Рент лишь пожал плечами. С эльфом говоришь? Хмуро переспросил Айсон. Я и сам сходил с ума от страха за жену и ревности, но сейчас было не время устраивать глупые сцены, поэтому я бросил предостерегающий взгляд на льдышку. Насмешливое прозвище, придуманное нашей женой, сейчас совсем не подходило Айсону. Он просто кипел от обревавших его чувств. Я старался держать себя в руках, но сотни вопросов прожигали сердце огненной лавой. Лисатейль, этот беглый наследник изумрудного леса, которого подозревают в покушении на правителя, но что он делал здесь, в замке Нуар, когда Алиса успела с ним познакомиться? Почему ушла с этим ушастым Неужели решило всё-таки получить обещанного Ивели Эльфа? И как они сумели так быстро добраться до какого-то острова? Море в 5 днях пути отсюда. А самое главное, как их найти и как можно скорее, пока с нашей женой не случилась беды? Что будем делать? Предельно серьёзно поинтересовался Рент. Я схожу к Ли, постараюсь осторожно что-нибудь выяснить. ответил Дар, исчезая за дверью.